Вслед за ними туда ринулись тысячи демонстрантов, которые устроили погром. Вскоре на место происшествия прибывает командир армейского корпуса генерал Аллар и командир десятой дивизии генерал Массю. Толпа скандирует «Да здравствует Массю! Армию к власти!» Логоярд убеждает Массю немедленно сформировать Комитет общественного спасения, КОС. В Комитет вошли в основном люди Логоярда, и Мартеля». Массю добавляет к этому списку полковников Тринкье, Дюкасса, Тамаза и некоторых других резидентов Большого О. В 21 час 45 минут Гояр телеграфирует в Алжир, что на заседание Министерского совета, заменяющего отсутствующее правительство, принято решение о предоставлении главнокомандующему генералу Салану чрезвычайных полномочий впредь до нового приказа. Позиции голиста в кругах армии в Алжире укрепили с прибытием туда поздно вечером 13 мая заместителя начальника генерального штаба дивизионного генерала Пети, заявившего о необходимости обращения мятежников к Деголю с призывом взять власть. В телеграмме, направленной из восставшего Алжира начальнику генерального штаба Элли, Он также высказал убеждение, что только создание правительства во главе с Деголем способно успокоить мятежников. Генерал Петти буквально заставляет Солана подписать составленное им заранее обращение к президенту республики Коти с требованием сформировать под председательством Деголя правительство «Общественного спасения». Генерал Массю сообщает мятежникам. «От имени Комитета общественного спасения я направляю телеграмму генералу Деголью». Толпа отвечает криками «Армию к власти! Да здравствует Деголь!» Отныне, благодаря вмешательству генералов Солана и Масю, путь направляется в русло. В то время как телетайпы непрерывно приносят Париж все новые и новые сообщения о развертывании путча в Алжире, в правящих сферах французской столицы наблюдалась настоящая паника. В Елисейском дворце и отеле «Матильон» шли непрерывные совещания с обсуждением различных правительственных вариантов. Первый день показал, что к Потчью присоединилось только четыре полка десятой дивизии. Армии не последовало за начавшимся движением, с сожалением констатировал командир шестого полка леопардов. В разгар Потча его организаторы узнали, что кто-то из гражданской администрации вызвал в город Алжир танковую дивизию. Среди путчистов начался переполох, они стали наспех строить противотанковые заслоны. Лишь вмешательство Массю, договорившегося с командиром танкистов, предотвратило угрозу. Рано утром Салан подписывает текст коммунике, извещавшего армию и население о переходе к главнокомандующему всей военной и гражданской власти на территории Алжира. Восемь часов тридцать минут 14 мая радио «Алжира» распространило призыв КОС ко всем офицерам запаса и территориальным ополченцам явиться в полной экипировке с оружием штаб-комитета. С утра по приказу МАСЮ парашютисты заняли все стратегически важные точки города. В полдень состоялась новая десятитысячная демонстрация «Ультра» на форуме. В в этот день поднимают голову сообщники алжирских путчистов. На Елисейских полях происходит многотысячная демонстрация «Ультра», организованная Женьяком и Биаджи. Она проходит под антиреспубликанскими лозунгами. 15 мая ситуация в алжирской столице существенно изменилась. В 18 часов секретариат Деголя передает журналистам следующий коммюнике, составленный лично генералом. Деградация государства неизбежно влечет за собой отчуждение ассоциированных народов, волнения в действующей армии, национальный раскол, утрату независимости. В течение 12 лет Франция старается разрешить проблемы, непосильные для режима партии. Она на пути к катастрофе. Однажды, в тяжелый час, страна доверилась мне с тем, чтобы я повел ее к спасению, «Сегодня, под лицом новых испытаний, страна должна знать, что я готов принять на себя полномочия республики». По словам французского историка, заявление Деголя было последним ударом по организирующей Четвертой Республике. Мешательство Деголя вызвало настоящий переполох в правящих сферах. 16 мая правые экстремисты взорвали виллу Плифмлена «Биорийца». А вечером этого же дня члены молодой нации устроили антиправительственную демонстрацию на Елисейских полях. 18 мая маршал Жуэн посетил президента республики и объявил ему, что армия солидарна с мятежниками и что единственный выход состоит в обращении к Деголю. Национальное собрание Совет Республики в этот день утверждает законопроект о введении чрезвычайного положения по всей территории Алжира. Премьер Флюмфлен... пытается маневрировать, но возможностей для этого у него с каждым днем становится все меньше. 23 мая он принимает решение о необходимости реформы Конституции. Первое обсуждение проекта назначается на 27 мая. Однако ему уже не суждено состояться. 24 мая 12 самолетов французских ВВС, базировавшихся в районе Клеммермон Феррана, поднявшись без приказа в воздух, образовали фигуру лотаринского креста, эмблемы возглавлявшегося деголем в годы войны движения сражающейся Франция». Подобная форма демонстрации настроения армии приобрела в майские дни широкое распространение – 13 мая в день путча в Алжире на Корсике были созданы две группы по подготовке выступления на острове. Одну возглавлял двоюродный брат Деголя Анри Майо, другую — некий Амбруаз Фьеши. 20 мая обе группы слились и установили контакт с алжирскими мятежниками. Главным организатором путча на Корсике был Сустель — действовавший через своего представителя Паскаля Ориги, депутата национального собрания от группы правых радикалов. По признанию самого Ориги, Пуч на Корсике должен был сорвать всякую возможность примирения между Алжиром и Парижем. К утру 25 мая Пучисты полностью контролировали положение на острове. Ориги провозглашал перед корсиканскими мятежниками. Национальное единство должно быть достигнуто вокруг генерала де Голля. Известие о Пучино-Корсике вызвало в политических кругах Парижа настоящую панику. Все повторяли брошенную кем-то фразу «Вчера Алжир, сегодня Корсика, завтра Париж». Появились слухи о десанте парашютистов в Парижском районе. 27 мая полковник Дюкас положил на стол генерала салана папку с названием «Операция возрождения». План возрождения объединил обе соперничавшие ветви заговора – Голистскую и Большого О. Операция возрождения предусматривала высадку в Парижском районе двух полков парашютистов во главе с полковником Кусто и Муалье. Безопасность десанта должна была обеспечить танковая группа полковника Гребиуса, конечная цель заговорщиков — создание правительства общественного спасения. Генерал Салан говорит в мемуарах, что во главе правительства предполагалось поставить Деголя. 28 мая салан направляет в Париж своих представителей. Один из них, генерал Дюлак, встречается с Деголем и раскрывает перед ним содержание операции «Возрождение». Он просит его одобрить акцию и возглавить ее. «У меня нет желания появляться из армейского обоза», — отвечает Деголь. «Я хочу остаться арбитром. Для меня предпочтительнее прийти к власти законно, через сформирование правительства». 28 мая Плимфлен посетил президента и вручил ему заявление об отставке. В этот момент совершенно неожиданное для Четвертой Республики значение приобрел престарелый президент Коти. Юридически именно он должен был назвать фаворитом. Утром 29 мая Коти составил текст своего обращения к парламенту, который был зачитан в полдень. Перед угрозой для Родины и Республики, — говорилось в обращении, — я решил обратиться к самому знаменитому из французов, к тому, кто в самые трудные часы нашей истории стал нашим руководителем с тем, чтобы отвоевать свободу, и который, объединив вокруг себя нацию, отказался от диктатуры ради установления республики. Вечером того же дня Деголь впервые входит в Елисейский дворец, где у входа его встречает президент республики. В 22 часа секретариат Деголя распространяет коммюнике следующего содержания. «Я имел честь встретиться с господином Рене Коти». по просьбе президента республики, я указал ему, в каких условиях я мог бы взять на себя руководство правительством в этот решающий для судеб страны момент. Чрезвычайная угроза национальному единству требует восстановления порядка в государстве и установления общественной власти на высоту ее задач. В воскресенье 1 июня Деголь, сопровождаемый своими министрами, Впервые после 1946 года вошел в зал заседания Национального собрания. Зачитав правительственную декларацию, где говорилось о необходимости восстановить порядок в государстве и возродить единство нации, новый председатель Совета Министров покинул Бурбонский дворец, не дожидаясь результатов голосования. Впрочем, он мог уже предвидеть его общий итог. Против голосовали коммунисты, часть социалистов и левые радикалы, всего 224 депутата. Правительство получило инвеституру 329 голосами. По возвращении из национального собрания в отель «Лаперус», где он всегда останавливался, Деголь, положив руку на плечо портье, который много лет прослужил, ему сказал «Альбер, я выиграл».